Глава 21. Задолго до рассвета двор наполнился звуками сборов. В предутренней мгле фыркали застоявшиеся за ночь кони, поскрипывали колеса телег, которые еще раз проверяли на прочность. Люди переговаривались полголоса, стараясь не нарушать сонную тишину поселения. Том раздавал всем узелки с припасами на дорогу, лепешки, вяленое мясо и фляги с водой дари уже восседая на облочке отцовской телеги, хвастался перед сбежавшимися младшими мальчишками, которые, несмотря на ранний час, не желали пропустить такое событие. К вечеру вернемся и такое навезем, и ткани цветные, и инструмент новый, а может и сласти какие-то прикупим. Когда первые лучи солнца окрасили небо в нежно-розовые тона, наш караван наконец тронулся в путь. Телеги, груженные пустыми бочками и мешками для будущих покупок, медленно спускались по извилистой дороге. Колеса то и дело попадали в выбоины, заставляя повозки опасно раскачиваться. Я ехала впереди, то и дело поглядывая на хмурое небо, затянутое низкими свинцовыми тучами. Надо было успеть обернуться до дождей, иначе размытая дорога превратится в непролазное месиво. Мысли невольно возвращались к предстоящим делам. Нужно не только закупить припасы и инструменты, но и присмотреться к работникам на рынке. В Сенегории всегда можно найти крепких мужчин, ищущих заработок, а лучше целые семьи. Женщины и дети тоже пригодятся в хозяйстве. Когда-то с земель лентаров ушло много народу, спасаясь от нищеты и запустения. Но теперь, когда замок оживает, они могли бы вернуться – Работы здесь хватит всем – и каменщикам, и плотникам, и просто крепким рукам. А золото, что дал король, пока достаточно и на оплату труда, и на обустройство жилья для новых поселенцев. А после того, как приведем хотя бы часть замка в жилой вид, чтобы наемники перестали спать под открытым небом, защищаясь от ночной сырости только плащами, можно будет заняться и старыми штольнями. Если демоны не солгали о драгоценных камнях, метка на плече, едва заметно кольнула, напомнив мне, что где-то рядом Нарзул, верный своей клятве. Караван, между тем, миновал последние дома поселения, где в окнах уже разгорался утренний огонь очагов и углубился в предрассветные сумерки. Дорога в Синегорье петляла между пологих холмов, поросших редким кустарником, и чахлыми деревцами с узловатыми стволами рассвет только занимался, окрашивая серое небо в нежно-розовые тона. Свежий утренний воздух был напоен ароматами полыни и горных цветов, а в пожухлой траве вдоль обочин поблескивали крупные капли росы. Телеги мерно поскрипывали на ухабах, а копыта лошадей глухо стучали по утрамбованной земле, выбивая облачка пыли. «Госпожа!» Обратился ко мне Дарий, ехавший на облачке первой телеги. Его лицо раскраснелось от утренней прохлады, а выгоревшие до бела волосы торчали из-под потертой шапки. Затем поворотом, где три сосны растут, есть старая каменоломня. Еще дед говорил, что при вашем роде брали камни для ремонта замка. А Тирм, сказывал, там добрый камень, крепкий, серый, как раз такой, как в стенах замка, может пригодиться». «Хорошая мысль», – одобрила я. «На обратном пути непременно заглянем, посмотрим, что там осталось. Если камень подходящий, сэкономим немало золота на ремонте». «А вон там видите тропу вверх?» – продолжил парнишка с явной гордостью знадока здешних мест, указав на едва заметную дорожку, что змею явилась по поросшему травой склону. Она ведет к пещерам, где местные бабы травы сушат. Говорят, там особый воздух, ничего не плесневеет, хоть на год оставь. А еще дед сказывал, что в этих пещерах раньше что-то ценное прятали, да только что никто уже не помнит. Я внимательно слушала рассказы проводника, мысленно отмечая каждое полезное место. В запустевших землях Интаров любая такая информация могла оказаться бесценной и пещеры с особым воздухом, и старая каменоломня. Все это нам еще предстояло исследовать. Постепенно дорога начала спускаться в широкую долину, где в полуденном Мареве проступали очертания синегорья. Городок раскинулся между трех холмов, над черепичными крышами поднимались дымки очагов, а на центральной площади уже собрался знаменитый на всю округу рынок. Полуденное солнце вовсю припекало от черепичные крыши Синегорья, когда наш караван приблизился к городским воротам. Улицы были заполнены народом, торговый день был в самом разгаре. Стражники, размаренные жарой, лениво проверили наши документы. Пергамент с королевской печатью произвел впечатление даже на этих видавших виды служак. Они махнули рукой, пропуская обоз. На улицах давно кипела жизнь. Торговцы громко расхваливали свой товар. Ремесленники работали в распахнутых настежь мастерских Где-то звенел молоток кузнеца, где-то стучал станок ткача. Из пекарен все еще тянул ароматом свежей выпечки, смешанным запахом корицы и меда, хотя основная часть хлеба была давно раскуплена еще с утра. «С чего начнем?» – спросил Харди, придержав коня рядом со мной. Его потертая сумка с целебными травами была заботливо приторочена к седлу. «Сначала зерно и мука. Это самое важное», – ответила я, разворачивая список, исписанный убористым почерком старосты. «Потом ткани, инструменты для работы». Тирм говорил, что нужны особые зубила для обработки камня, и надо бы поспрашивать о мастерах-каменщиках. Одного корма мало для такого объема работ, как бы он ни старался. «Тогда свернем здесь, как раз выйдем к торговцам мукой», – проговорил Базил, махнув рукой в нужную нам сторону. Рыночная площадь встретила нас многоголосным гулом и буйством красок. К полудню торговля была в самом разгаре, прилавки ломились от товаров, от толпа покупателей заполнила все проходы между рядами. В воздухе стоял густой замес из запахов, пряности с восточных караванов, копченое мясо, свежая выпечка из соседних лавок. В мучном ряду громоздились мешки с зерном и мукой разных сортов. Торговцы уже успели продать утренний товар и выставили новый. Рядом шумно продавали овощи. Зеленщицы бойко расхваливали последние дары осени. Тугие кочанные капусты, багровую свеклу, связки золотистого лука. То и дело сбрызгивая свой товар водой, чтобы тот не вял на солнце пёки. За овощными рядами начинались мясные лавки, где под навесами от палящего солнца были развешаны разнообразные копчености. От одного их вида текли слюнки, румяная карака, пахучие колбасы, нанизанные на обечевке связки копченой рыбы, дым от коптилин, которые располагались за торговыми рядами, придавал воздуху особый аромат. Тут же на прилавках под холчевыми тентами лежали свежие куски мяса, которые торговцы периодически посыпали крупной солью, отгоняя при этом назойливых мух. В следующем ряду расположились торговцы специями и пряностями. Их товар был разложен в небольшие холчевые мешочки и глиняные горшочки. Здесь пахло так, что начинала кружиться голова. Душистый перец в перемешку с пряным тмином, терпкий запах сушеных грибов – и незнакомых трав с далеких южных земель. Бородатый торговец в расшитой золотом жилетке то и дело подкидывал в маленькую жаровню щепотку какой-то пряности, и над прилавком поднимался ароматный дымок, привлекая покупателей. Дальше виднелись ряды тканей, где купцы развешивали свои товары на длинных жердях, чтобы лучше был виден рисунок. Шелка всех цветов радуги переливались на солнце, грубое домотканное полотно соседствовало с тончайшим батистом, а суровая мешковина – с узорчатым бархатом. «Лучшая пшеница!» – надрывался дородный торговец в засаленном фартуке. «Прямо с южных полей, мягкая, как пух, белая, как снег». «Свежая рыба!» – вторил ему сосед, потрясая огромным лещом. «Только что из реки еще хвостом бьет! Отменное полотно, госпожа!» Тут же подхватила востроглазая торговка, завидев нашу процессию. «Такого нигде не найдете! Из самого Карстена привезено!» Но мой взгляд был прикован к группе крепких мужчин, стоявших у края площади, где обычно собирались паденщики в поисках работы. По их мозолистым рукам, загорелым обветренным лицам и основательной выправке было видно настоящие работяги, не гнушающиеся тяжелого труда. У некоторых за плечами висели котомки с инструментом, других сопровождали женщины, державшиеся чуть подаль. Возможно, среди них найдутся те, кто не побоится трудностей и согласится перебраться на земли интаров, а если повезет, то и целыми семьями. «Смотри, пчелка!» В полголоса произнес Базил, легонько тронув меня за локоть. Его взгляд был устремлен на дальний конец рынка, где у навеса торговца тканями маячили три фигуры. Вон те что-то высматривают и не похожи на обычных покупателей. Слишком уж внимательно на нас смотрят, да и держатся не по здешнему. Я осторожно повернула голову, делая вид, что разглядываю товары. Действительно, трое мужчин в добротной, но неприметной одежде темных тонов держались особняком от шумной рыночной толпы. Их выдавала военная выправка и настороженные цепкие взгляды, что то и дело возвращались к нашему отряду. Руки незнакомцев будто невзначай то и дело касались рукоятей спрятанного под плащами оружия, а поясные ремни подозрительно оттягивали ножны с метательными ножами. «Вижу», — также тихо ответила я, поправляя перевес с мечом. «Похоже, король не забыл о нас. Интересно, просто наблюдают или что-то замышляют? Уж больно профессионально держатся». «Явно не первый день выслеживают». «Скоро узнаем», — хмыкнул отец и едва заметно кивнул Брондеру и Корху, которые тоже увидели подозрительных наблюдателей. Наемники тут же рассосредоточились по площади, умело затерявшись в толпе и делая вид, что разглядывают товары. Но я знала, стоит незнакомцам сделать хоть одно неверное движение, и клинки моих людей окажутся у их горла». «А пока давай глянем товар. Чем быстрее управимся с покупкой необходимого, тем лучше. Не нравится мне этот почетный эскорт». Я согласно кивнула и направилась к торговцу зерном, чей товар выглядел наиболее качественным. Мешки были аккуратно зашиты и хранились на деревянном настиле, чтобы не отсырели. Да и сам торговец внушал доверие. Немолодой основательный мужчина с умным взглядом и аккуратно подстриженной седой бородой. День обещал быть долгим и интересным.